Ранний интернет был совсем другим. Вся схема из предыдущей главы работает гладко и бесшовно исключительно потому, что передача больших объемов данных быстра, дешево и доступна. В начале нулевых интернет уже был построен на тех же архитектурных принципах, что и сейчас, но в цифровую информационную среду еще не складывался. Дорогая и медленная передача данных делала интернет элитным клубом и создавала ситуацию, которую теперь можно назвать «триумфом Блэкбери». Да, была такая высокотехнологичная канадская компания Blackberry, которая началась, да и закончилась, впрочем, тоже, на создании самого удобного и компактного устройства для работы с электронной почтой. Элегантные мобильные телефоны с миниатюрной, но полной клавиатурой почти на целое десятилетие прочно ассоциировались с бизнес-классом и успехом. Дорогие устройства на дорогих тарифах, нередко массово закупаемые компаниями для своих наиболее важных сотрудников, позволяли обмениваться информацией почти в реальном времени по электронной почте. Можно было относительно просто переслать какой-то объемный файл вложением. А почему, как сейчас, не выложить тот же файл на сайте для лучшей доступности? Интернет-соединение тех времен было не только дорогим и медленным, но еще и прерывистым. Самой главной гарантией возможности получения объемных файлов себе на устройство была возможность возобновления загрузки с места обрыва соединения. Это сейчас случись, что можно просто начать грузить сначала и не испытывать затруднений. Все равно все быстро, а в те времена обрывы без докачки легко уводили в дурную бесконечность с каждым разом все более раздраженных и срочных, но по-прежнему необходимых попыток. Конечно же, были предложены варианты решения назревшей проблемы. Большой объем данных, фильм какой или альбом музыкальный, часто записывали на CD или DVD и отправляли почтой или доставкой. Довольно продолжительный период времени эта схема была вполне рабочей и лежала в основе бизнес-модели многих компаний. В условиях дорогой и медленной передачи данных инженеры BlackBerry также разработали и реализовали десятки блестящих решений. Эти подходы еще надолго останутся важными ориентирами для технического дизайна в ситуациях жесткого недостатка системных ресурсов. Если вам любопытна эта тема, рекомендую посмотреть фильм «Кто убил Блэкбери». В нем подробно рассказано, как это было и чем все закончилось. Вкратце, ускорение и удешевление передачи данных – полностью перевернула всю систему критериев технического дизайна персональных электронных устройств. Все ринулись осваивать и монетизировать созданный пользователями контент UGC — User Generated Content и решили, что это главный аспект, отделивший ранний интернет от актуального Web 2.0. Допустим. Но не все виды пользовательского контента одинаково безвредны, и их различиям мы посвятим отдельную мысль в рамках отдельной главы.